Глава девятая. Охота. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Я кружил вокруг оторванной части твари, выискивая хоть какой-то намек на то, куда мне стоит двигаться. Натолкнувшись на несколько крупных сгустков крови, я, немного подумав, выпил их. Во-первых, я хотел есть. Во-вторых, мне было интересно, будет ли какой-то эффект. Я абсолютно не испытывал какой-либо брезгливости. Наверное, в моей голове что-то перестроилось, потому что это показалось мне вполне естественным. Я даже усмехнулся, мелькнувший в сознании мысли о том, что уже сам становлюсь потусторонней тварью. Я наворачивал круг за кругом, прислушиваясь к себе. Вскоре я натолкнулся на первую некрупную акулу, которую, судя по всему, привлекла разлитая всюду кровь. Я тут же набросился на нее и, сложив правую ладонь лодочкой, пробил существу голову. Не то чтобы я нарочно так хотел сделать. Получилось на автомате. Я ведь сначала напал на акулу, решив не отдавать инициативу, а уже потом начал задумываться, как с ней быть. Действовал я практически по наитию. Просто понял, как это сработает. Тем более, что отросшие когти уже успели зарекомендовать себя на шкуре дракона. Вот и дополнительный маяк. Теперь не заблужусь. Я не знаю, сколько времени потратил на блуждание по кругу. За это время я убил не меньше сотни тварей. Порой, когда существ было несколько, я высасывал их жизненную силу при помощи извлекателя. После этого они переставали светиться, но в этом не было особой необходимости. Так много маяков мне не нужно. На каком-то моменте я оглянулся и застыл от удивления. Отрезанная конечность кита выглядела как небольшая планета, а сотни светящихся разномастных тел, висящих вокруг, напоминали пояс астероидов. Было еще кое-что, едва не заставившее меня хлопнуть себя по лбу. Светились не только тела, но и золотая нить. Можно было не оставлять маяки. Да, из-за того, что я был в пасти кита, путеводная нить себя не оправдала. Но сейчас она исправно работала, отмечая мой путь. Более того, при надобности я смогу оказаться в любой точке, отмеченной ею. Однако акул убивать я не перестал. Во-первых, с какой стати их жалеть? Во-вторых, они почти всегда сами нападали. Я, конечно, мог снова включить свечение и отпугивать их. Но это ведь не только мелочь отпугивает, но и привлекает крупных монстров. Я не хочу еще раз оказаться в пасти какого-нибудь гиганта. Мне уже хватило впечатлений на сегодня. И если уж быть совсем откровенным, меня захватил азарт охоты. Мне нравились эти состязания в ловкости. Я будто мерился с тварями, кто из нас опаснее. Это, конечно же, фарс. Страшным на вид зубам редко когда удавалось хотя бы проколоть мою кожу. Но где-то на границе моего сознания сохранялись воспоминания о том, что я когда-то был совсем слабым и уязвимым, а такая тварь запросто могла бы меня убить. Сейчас все наоборот. Я будто лакомая приманка на крючке и рыбак в одном лице. И мне это нравится. Мне нравится быть опасным. Маяки я больше не оставлял, попросту высасывая всех, кто попадался на пути, извлекателем. Не пропадать же ведь дырмовой энергии. Я уже не чувствовал никакого переизбытка. Напротив, я стал замечать за собой желание наполниться силой про запас но то была не жадность, скорее голод. Или нежелание однажды остаться без еды. А мне нужно много. Я сначала накапливал энергию в шаре, что образовывался в груди, но потом попробовал управлять потоками энергии и смог вырастить такой же шар напротив правой руки. Я только сейчас понял, что это мои личные накопители. Интересно, а мой двойник смог додуматься до такого? Пока блуждал в черноте, решил попробовать научиться выращивать из энергетического шара в руке недлинный луч. Для начала пришлось наполнить шар жизненной энергией тварей. Наверное, хорошо, что акулы после смерти от извлекателя больше не светятся. Я даже думать не хочу, скольких мне за все это время пришлось убить. Да и о чем тут думать? Они хотели съесть меня, а получилось наоборот. Выбор-то простой. Либо в черноте будет плавать мертвое тело твари, либо мои жалкие останки». И не важно, что я один, а количество убитых тварей, наверное, перевалило за тысячу. Я будто впал в транс или в медитацию, просто рыскал по кругу, выискивая жертву. Я вдруг опомнился. Нет, я ведь ищу не жертв. Я все это время искал путь домой, хотя я вроде и так дома. Я давно уже не особо задумывался над действиями». Руки сами действовали, забирая жизнь за жизнью. Я будто участвовал в бесконечном танце. Кружил в вальсе по бесконечному залу черноты, раз за разом меняя партнерш. И ничего, что каждая из них умирала сразу после этого. Я решил таки перейти к экспериментам. Давно надо было хоть на что-то отвлечься. Я направил ладонь в висящую рядом мертвую акулу и попытался выпустить немного силы, переработанной в яркий луч. Мощная вспышка резанула по глазам. Луч тут же прервался, а от акулы остался... Наверное, правильно назвать это контуром акулы. В ее туловище зияла огромная сквозная дыра, причем акула продолжала висеть в пространстве, неспешно покачиваясь, будто не в нее только что ударил сжигающий все на своем пути заряд. «Да уж, не знаю, удастся ли мне вырастить из руки аккуратный тонкий световой клинок, но вот мощная пушка у меня вполне получилась». Усмехнувшись своим мыслям, я продолжил свой путь. Я в очередной раз поймал себя на мысли, что давно смотрю по сторонам не для того, чтобы искать порталы, а целенаправленно выискиваю тварей и тут же по привычке отбросил эту мысль. Я увидел очередную крупную акулу и, оскалившись, двинулся к ней. К моему удивлению, акула не бросилась на меня, а наоборот отступила, стараясь выдерживать дистанцию. «Решила поиграть?» — хмыкнул я. «Хоть какое-то разнообразие». Я неспешно стал приближаться к акуле, сделав несколько длинных частых зигзагов. Акула все время старалась держаться подальше, видимо, решив, что я просто хочу сбить ее с толку, а я... просто оставлял след золотой нити, стараясь покрыть как можно большее пространство. Я обогнул акулу по кругу, терпеливо выжидая момент, когда она приблизится к одной из нитей. Однако она изменила направление и стала двигаться в сторону скопления висящих в пространстве трупов. Причем положение у нее было неудачное. Ближайшая нить проходила метрах в двадцати от нее. Но ничего, там впереди... Будет петля, а акула движется как раз к ней. Я, наверное, не буду ее сразу убивать. Столько времени у меня отнимает. Надо будет ее наказать. Вот только я забыл, почему для меня так важно время. Эта акула привнесла хоть какое-то разнообразие в мою охоту. Наверное, правильно будет поощрить такую инициативу. Шутка ли? «Дичь, вместо того, чтобы скучно умереть, решила меня поразвлечь». Я усмехнулся своим мыслям. Хоть и было в них что-то неправильное и чуждое моей природе, но мне нравилось думать о том, что в округе я самый страшный хищник. Думая об этом, я следовал за акулой, то и дело навязчиво корректирую ее курс таким образом, чтобы она оказалась как можно ближе к золотым нитям. Однако... На каком-то этапе мне показалось, что акула каким-то образом чувствует оставленный мной след и нарочно не приближается к нему. Не успел я об этом подумать, как заметил резкую вспышку сбоку, затем еще одну с другой стороны. Я только начал замедляться, чтобы посмотреть, что там произошло, как в мою спину что-то врезалось. Удар был не сильный, вернее, не опасный для меня, но с толку сбил. Я завертелся на месте, а следом мне в лоб врезалось что-то небольшое. Сразу после этого удары посыпались градом. Я попытался хоть как-то осмотреться, но понял, что глаза что-то застилает. Совсем как в тот раз, когда я попал в облако крови дракона. Затем и мои руки стало обволакивать чем-то липким. Руки плотно прижало к телу. Я принялся извиваться, но, похоже, меня крепко оплели. Я напряг руки, пытаясь высвободить их, и путы потихоньку стали поддаваться. «Оно освобождается!» — услышал я будто сквозь вату. «Это что, кто-то по-русски говорит? В черноте?» «Валить его надо!» — услышал я второй голос, в котором явно читался испух. «Видели, что он там устроил? Если освободиться, нам точно конец!» «Держать!» — раздался властный приказ. «Добавьте еще липучек!» вам Это одна из тварей Демоза. Что-то новое придумали, чтобы нас истреблять. Нет, не думаю, бросил тот же властный голос. Чернота на нашей стороне. Она не просто так привела нас сюда. Ребята, — позвал я, удивившись тому, как прозвучал мой голос. Мне показалось, будто пароход решил прогундеть что-то дружелюбное. Ребята, что это было? переполошился кто-то. Кажется, оно говорить пытается. «Вот черт! Я говорящая тварь?» «Сами говорящие твари!» — рыкнул я. «Отпустите!» Моя новая фраза произвела настоящий фурор. Судя по голдящим голосам, меня окружили не меньше сотни людей. Понять бы еще, зачем они меня спеленали и от чего так опасаются. Неужто из-за того, что я акул потрепал? «Главное до клетки его дотащить. Давайте, ребята, чуть-чуть осталось!» Я вдруг почувствовал, что вокруг меня больше не невесомость. Меня грубо сгрузили на какую-то поверхность, а потом, судя по тряске, куда-то повезли. «Ребята, где я? Мы на земле?» гудел я, пытаясь дозваться хоть до кого-то, но мне так никто и не ответил. Впрочем, я тоже никого больше не слышал. Ни на секунду я не оставлял попыток освободиться, но невидимые путы держали меня крепко. На каком-то моменте поверхность подо мной накренилась, и я будто куль покатился куда-то вниз. Раздался лязг железа, а уже спустя секунду я почувствовал, что путы начали спадать. На деле это оказались никакие не путы. Я был с ног до головы облеплен какими-то шарами, которые, впрочем, сейчас сдувались и скукоживались, опадая на пол маленькими изюминками. «И этим они меня спеленали?» «Глупость какая-то!» Особо не разбираясь, я тут же вскочил на ноги и принялся озираться, пытаясь решить, что делать дальше. Я в каком-то помещении... Да нет, не в помещении. Я в натуральной клетке из толстых металлических прутьев, только сверху каменная плита. Я тут же подскочил к ближайшей решётке и силой попытался расшатать ее. Прутья даже не дрогнули. Первым делом обежал какую-то решетчатую стену, пытаясь найти слабое место, параллельно с этим осматриваясь. Судя по всему, в этом месте всегда ночь. Каменная плита, будто крышка, накрывавшая клетку, была гораздо больше по размеру, от чего небо было увидеть сложно. Однако я наклонился к самому полу и смог разглядеть темные тучи вверху. Я хотя бы на улице. А то сначала подумал, что до сих пор в черноте или в какой-то огромной пещере. Снаружи света было мало, но что-то разглядеть все равно удавалось. Например, под ногами был ровный пол. Мне даже показалось, что он мраморный. Чуть поодаль я разглядел ряды каких-то каменных кубов. Я попытался прикинуть, сколько их, но бросил. Там даже не сотни, а тысячи. Из некоторых кубов отходили толстые светящиеся фиолетом кабели. Главное, что вокруг не было ни души. Я напряг зрение пытаясь отыскать золотую нить. Меня ведь тащили, и я не был в чьей-то пасти. Значит, должна остаться. Однако нити не было. В трех метрах от решетки вдруг мигнула вспышка, а затем прямо из воздуха появился мужчина. Одет он был оляписто и пестро. был очень высоким и худым. Я даже в темноте обратил внимание на то, что его кожа была золотистой, а глаза будто светились в темноте глубоким зеленым светом. Мне показалось, что из уголков его глаз струится туман. «Кто ты?» — спросил меня мужчина высоким мелодичным голосом. Присмотревшись, я понял, что он совсем молод, лет двадцать пять от силы. Диметрий. Попытался максимально вежливо ответить я, но, услышав собственный рык, понял, что задача по приветливости абсолютно провалена. «Да что с моим голосом? Может, я охрип? Или из-за того, что давно не говорил ни с кем? Я ведь давно потерял счет времени». «И что же ты за тварь такая, Диметрий?» — прежним голосом уточнил мужчина. «Было обидно, конечно». Хотелось ответить как-нибудь резко, но я сдержал себя в руках. Даже несмотря на ситуацию, я, как минимум, был рад услышать человеческую речь. «Я не тварь, я человек, как ты, ученый. Открыл портал в черноту, но потерялся. Меня сожрал кит, но я смог выбраться, вот теперь блуждаю вокруг и ищу путь домой». «Вы, как я понимаю, тоже путешествуете в черноте. Кстати, как вас зовут?» Парень внимательно выслушал мою речь, но на заданные вопросы отвечать не спешил. «Интересно же в твоем мире люди выглядят...» хмыкнул он, придирчиво оглядев с ног до головы. В его голосе сквозило пренебрежение. Сказав это, парень легкой походкой заскользил куда-то в сторону, будто решил обойти меня по кругу, чтобы рассмотреть получше, при этом крутанув что-то длинное и блестящее в руке. Приглядевшись, я увидел тонкий меч, которым человек играл будто тростинкой. Однако, когда его оружие будто случайно задевало каменный пол, в стороны летели искры, а в граните оставались борозды. «Да нормально я выгляжу!» — возмутился я. «Ага, давно я таких монстров не видел», — хохотнул парень. «Здесь акулы посимпатичнее попадаются». «Может, у меня не золотая кожа, и я не такой тощий?» Парень искоса глянул на меня, а потом передо мной стало появляться нечто серебристое. Я подумал было, что это портал, но больше всего это напоминало зеркало, только жидкое. Из этого зеркала на меня смотрел настолько жуткий монстр, что я застыл на месте, не соглашаясь верить, что гляжу на себя.